Вместо того, чтобы всем вместе с мудрыми идти встречать жениха, пусть даже с пустыми светильниками, то есть уповать на его милость, нигде, ну нигде не сказано, что он примет только тех, чей светильник полон, неразумные уходят от жениха в полночную тьму, где, конечно, не обретают никакого масла. Путь от него всегда во тьму и всегда бесплоден. Лучше идти к жениху, даже если в светильнике твоем нет масла, и просить его чтобы восполнил недостающее чем отправляться в полночный путь подальше от него в одиночество чтобы как то самому себе масло раздобыть но бегство от бога в надежде вернуться к нему потом как то исправившись самостоятельно это путь усугубления а не решение проблемы в евангелии был персонаж у которого елея в светильнике не было совсем но он все таки дерзнул на его милость верую господи помоги моему неверию». И Господь помог. Не знаю, насколько эта позиция поможет на последнем суде, но даже там разумнее всего искренне возложить упование на Него, а не бежать от Него во тьму еще до того, как Он вынесет свое решение. И есть в этой притче и в поведении неразумных дев какое-то внутреннее сходство с тем, чтобы, не подходя подолгу к чаше, нарабатывать себе достойное причастие. Убегать от жениха, пока он затворяется с верными в чертоге брачном. Убегать, изгоняя самих себя.